Глава тринадцатая. Пётр и Игнат. «Игнат Демидович!» – Пётр стянул с себя ненавистный комлинг и потёр покрасневшие глаза. «Две новости!» «Давай с плохой!» – мужчина оторвался от планшета и посмотрел на своего младшего напарника. «Хреново выглядишь, кстати!» «Они обе плохие!» – вздохнул Пётр, решив не говорить, что и сам Игнат Демидович выглядит не ахти «Первое!» «Наши ребятки каким-то образом нашли объект БДВШМК». «Так», — мужчина отложил планшет в сторону, — «а говоришь плохие новости». «В локации темницы Джека они были еще вместе, но в седьмой доминион прибыли без него». «Плохо», — Игнат Демидович сцепил руки в замок, оперся на них подбородком. «И агентов-то у нас там нет, резерв». Есть двое кандидатов, но психологи дают 95-процентную гарантию побега. Им не хватает сильных родственных связей или карьерных амбиций в реальном мире. Мы сейчас не в том положении, чтобы рисковать. Мужчина задумчиво обвел глазами съемную квартиру, большую часть которой занимала двухъярусная капсула. Бери обоих. Первого инструктируй и пусть отправляется в Геймволд. Портфолио ему мы сделали хорошее, его обязательно возьмут. «Дай ему гайд или на Серафима, или...» «Серафима больше нет», — перебил старшего напарника Пётр. Корпораты заблокировали выбор этого класса. «Ну тогда, скажем...» Игнат Демидович с хрустом разогнулся и потянулся к планшету. «Или воин Хельма, или побратимы Фрита». «Хороший выбор», — согласился Пётр. «Задача?» «Найти объект бд БДВШМК и сообщить нам его координаты». «Сольём его союзником?» – поморщился Пётр. «По-другому никак, Петь», – вздохнул мужчина. «Выша их позиции сильнее». «Ладно», – кивнул Пётр. «Второго?» «Второго пошлём выша. У него задача будет попроще. Раскачаться, найти их клан, зарекомендовать себя и войти в ближний круг. Предлагаю расти ему в Рогу». «Рога подойдёт», – кивнул Пётр. «Его профиль. Сценарий номер шесть?» «Сценарий номер шесть?» «Да», — кивнул Игнат Демидович, «мы не можем позволить союзникам заполучить этот артефакт». Мужчина немного помолчал, обдумывая принятое решение, кивнул сам себе и потянулся за давно остывшим чаем. «Так, с этим все, давай вторую новость». «Мы потеряли мать Крестовских». «Что?» — рука мужчины дрогнула, и стаканчик упал со стола, заливая пол чаем. «Как? Там же три поста». Они и подумать не могли, что объект сам покинет дом, «Доедет на такси до аэропорта и улетит в Екатеринбург». Когда спохватились, было уже поздно. «К кому полетела хоть?» «В гости к своему брату». «И кто у нас брат?» «Начальник ФКУ и К2». «Отлично!» Игнат Демидович гневно посмотрел на расплывающуюся липкую лужу. «Почему мы не знали о том, что дядя Крестовских возглавляет тюрьму? Чья недоработка?» «Уборщицу вызвать», — вяло поинтересовался Петр, — уже догадываясь, кто будет назначен ответственным за недоработку. «Нет уж, Петя!» — Игнат Демидович недобро прищурился. «Отставить уборщицу! Твой косяк, ты и разбирайся! Бери чистильщика, отряд Петрова идуйте в якат!» «И кого зачищать?» — Петр с трудом сглотнул, вставший в горле сухой ком. «Там разберемся!» — мрачно ответил мужчина. «И еще не забудь мне скинуть данные по трекеру Крестовских!» Пётр молча кивнул, собрал свой комлинк, ноут, надел висящий на вешалке пиджак и, не прощаясь, вышел из комнаты. Но стоило ему выйти, как Игнат Демидович сгорбился, будто из него выпустили воздух. «Эх, Петя, Петя», — пробормотал разом постаревший мужчина. «Думаешь, я зверь какой? Но по-другому просто никак, особенно если здесь замешаны наши союзнички. Нельзя им отдавать рычаг влияния на нашу последнюю надежду». Офис корпорации Game World, отдел мониторинга и наблюдения. Сэр, главный оператор Иван Хлобыстин появился на экране Майка Мичигана. Объект 07 15 попал в седьмой доминион. Айван, ты вообще спишь? Майк устало и потер глаза и с раздражением посмотрел на висящие перед ним мониторы с графиками, отчетами и прочей документацией. «Тут такое дело, сэр», — замялся оператор, сделавший за последнюю неделю головокружительную карьеру. «Каждый восьмой час я делаю перерыв». «Ты спишь три часа в сутки?» — поразился Майк. «Но как? Я сплю 4 но моя работоспособность стремительно падает». «Это не совсем по инструкции, сэр», — неохотно произнес сотрудник. «В капсулу, что ли, залазишь?» — догадался Майк. «И что, реально помогает?» «У нас там небольшой клан, сэр», — осторожно произнес Айван. «Свои алхимики и баферы». «И?» Майк не уловил связи между кланом и отдыхом. «Ты там спишь, что ли?» «Нет», — смутился Айван. «Просто расслабляюсь, фармлю мобов немного, чтобы дать телу разминку. Ну и все». «Серьезно?» Майк, конечно, слышал, что некоторые сотрудники Game World предпочитают отдыхать в игре, но чтобы так... «И что, помогает?» «Не во всех играх», — поморщился Айван. «Да выкладывай уже, Айван», — не выдержал Майк. «Благодаря мне ты стал главным оператором. Еще немного и пойдешь в личные ассистенты. Но как я смогу тебе доверять, если ты не доверяешь мне?» «Я понял вас, сэр». Оператор выпрямился и неожиданно поинтересовался. «Можно я немного подумаю?» «Ну подумай», — с плохо скрываемым раздражением ответил Майк и, отключившись, уткнулся в экран. «Ну и черт с этим Айвоном!» – нахмурился Майк. «Найду другого помощника. И вообще, где Альберт? Пора бы уже и появиться на работе, в конце концов». Майк Мичиган имел все причины для того, чтобы возмущаться. Он не просто следил за несколькими игроками по поручению своего шефа. Он фактически целиком и полностью взял на себя управление отделом. Альберт Геннадьевич дал ему широчайшие полномочия и намекнул о весомой прибавке к зарплате, Так что Майк пока что не роптал. Да и нравилось ему, если честно, управлять аж несколькими отделами. Но для принятия некоторых решений ему катастрофически не хватало опыта. «Сэр, ваш кофе!» Иван Хлобыстин зашел в его офис и протянул бумажный стаканчик со свежезаваренной арабикой. «Но я не просил кофе!» – нахмурился Майк. «Оно у меня уже в печенках сидит!» «Он!» – поправил его Айван. «Кофе – это он, но это неважно!» «Важно, что есть салфетка, чтобы подложить ее под стаканчик». И оператор настойчиво сунул ему в руки салфетку. «Айван, немедленно...» Взгляд Майка упал на салфетку, и он мгновенно забыл, что хотел сказать. «Спасибо, Айван. Кхм, да, спасибо». На салфетке была написана интригующая фраза. «За такое могут и уволить. Надеюсь на вас». Развернув салфетку, Майк с интересом принялся читать описание лайфхака. Достаточно зайти в вертмир «Море возможностей» на полчаса-час и выпить перед выходом оттуда зелье бодрости. Мозг обманывается и сохраняет работоспособность еще как минимум 5 часов. Главное правило – не увлекаться и ни в коем случае не брать и не выполнять никаких квестов. Как-то так, сэр, подойдет любое зелье бодрости. Но лучший вариант – выбрать человека, добраться до Града и зайти в бар «Бессмертный пони». «Там сказать, что вы от Айвана, и попросить, как обычно». «Постскриптум. Почему-то эта вещь действует только в верт мире море возможностей». Майк дочитал записку и с сомнением покосился на рабочую верткапсулу, стоящую в его кабинете, и перевел взгляд на своего будущего ассистента. «Значит так, Айван, я отлучусь на... <кхм> часик. Все входящие запросы перекидывай мне в облако». «Понял, сэр», — кивнул оператор. И еще, Майк встал с кресла и с наслаждением потянулся. «Если все пройдет успешно, готовься перебираться в приемную моего офиса». «Хорошо, сэр», — довольно улыбнулся оператор, наблюдая за тем, как его начальник идет к капсуле. «Спасибо за доверие». Главный замок клана Робин Гуды. Что по рейду в Инферно, гном Гриди оторвался от своего грозбуха и обвел взглядом сидящих за столом орка и эльфа. Халк... «Возникли небольшие сложности», — поморщился здоровяк. «Расположение портала, скажем так, не очень удобное». «Это еще мягко сказано», — покачал головой гейммастер. «Туда же нереально спуститься. А наш мастер порталов, выпивший зелье левитации, приземлился на дно голым. Все артефакты, вся бежа превратилась в обычную одежду. Миллионные убытки. Портал поставил?» «Не успел», — скривился орк. Привратник его сожрал. «Скажешь, кому не поверят», — пробормотал эльф. «Нас же ставленник нас не пускает». «Это уже не Хотур», — поморщился Гриди, никак не желая признавать собственный просчет. «Халк, тогда с тебя инструкция по спуску в колодец и проникновению в портал». «Да там все легко», — махнул ручищий орк. «Надо завалить Привратника, и пока он перерождается, портал открывается. Вот только...» Что опять? тяжело вздохнул Гриди. Там нельзя остаться. Это, так сказать, суточный данж, в смысле, раз в сутки обновляется. Плохо, скривился Гриди. Но не критично. У нас уже очередь на ближайшую неделю расписана. Проследи за тем, чтобы в составе каждого рейда были самые достойные из наших ребят. А мы, нахмурился Халкотавр. А мы пойдем на третий день, когда убедимся в безопасности данжа», — отрезал гном. «Что у нас по совету восьми?» «Заказ наемникам отправлен, цели высланы. Только восьмого никак не можем найти». «А его, скорее всего, и нет», — прищурился Гриди. «Этот Алекс наверняка оставил лазейку для себя. Разобрался, на какой клан работали Васка, Зубец и Молочник?» «Пока нет», — нахмурился Халк. «Эдик и Альт слишком быстро от них избавились. «Сейчас в Граде где-то сидят». «Надо их найти», — усилил нажим гном. «И узнать, что они здесь сделали. Заодно и Альта с Эдиком проверь». «Говорят, наш Рога водится с драками». «Сам знаешь, какой арт у Эдика», — вздохнул Орк. «Может, он вообще сейчас с нами за одним столом сидит». «Да не», — покачал головой гейммастер. «Я бы почувствовал, у меня восприятие Дакапа и поиск 200. «Ладно», — прервал зарождающийся спор Гриди. «Гейм, что у нас с Репой?» «Глухо», — гейммастер с раздражением покосился на потухший камин. «Варлорды уже нас обогнали и вовсю подбивают клинья к Квикулы и Путяти. Думаю, нужно создавать дочку нашего клана». «Не стоит», — покачал головой Гриди. «К тому же скоро это будет уже не наша проблема. Халк, ты подготовил список тех, кого возьмем при переходе с собой?» Еще вчера орк толкнул бумажный свиток гному. По удивительному совпадению, все они идут в рейд. Отлично! Гриди просмотрел свиток и швырнул его в камин. Что у нас с наказанием Алекса? И он вопросительно посмотрел на эльфа. Вышел на одного демонолога. Пришлось отвалить за его обнуление 10 тысяч золотом, обещает результат в течение недели. Вот и отлично! Гном сунул свой грозбух под мышку и важно направился к выходу. «Пошли в сокровищницу, посмотрим баланс после всех непредвиденных трат и глянем, что из артефактов у нас есть для подкупа королевских чиновников. Подходящую кандидатуру нашли? Есть один персонаж», — кивнул эльф, следуя за орком и гномом. «Из разорившихся дворян. Азартные игры, вино, девушки. Мы выкупили его долговые расписки, угощаем вином каждый день. В общем, идеальный вариант». «Что по мечам?» «Завтра, закрываю, всоздали контракт с пятью ярлами. Их морских дружин хватит, чтобы подавить королевскую стражу». Стоило дверям закрыться за вышедшим руководством клана, как воздух дрогнул и свиток исчез из камина. «Перебежчики, значит!» — раздался в тишине картавый шепот невидимки. «Альту будет интересно об этом узнать, что до Алекса я добегусь до него первым».